Причал оказался на метр ниже бортов Кати-Сарк. Показывая на наш корабль пальцами, толпа на берегу взволнованно гудела. Первое впечатление было о мозга, Но присмотревшись, я узнал лучников из отряда Сирака, приветливо вскидывавших руки. Нас опознали задолго до подхода к берегу. Этим и объяснялось отсутствие мер предосторожности. Пока я размышлял, спрыгнуть на причал или дождаться установки сходней, мостычане подкатили внушительную дубовую бочку, по которой на берег сошли Богдан, Ур и Санчо.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 «Тархеп!» — прошелесело по толпе, заставив меня повторно взглянуть на толстяка. «Этот бочонок с жиром и есть мой потомок? Правнук Максхепа?» Махсо Тархеп подкатился ко мне на своих толстых ножках, пытаясь приклонить колено. При его комплекции сделать это оказалось несколько затруднительно. Присек его вялую попытку словами. «Не надо! Ты мой правнук Тархеп?» «Сын Карахепа! Сын Градхепа! Сын Лодинхепа, Сына Максхепа!» «Моментально перечислил генеалогическое дерево до моего сына мой праправнук». «Ясно. Значит, Макс Хеп своего сына назвал Лодин Хепом? Интересно». Задумчиво протянул я, вспоминая сказку про Алладина, что рассказывал сыну Алолихеп. Хеп. Маленький Макс Хеп имя Алладина произносил только как Лодин. «А его сын — Град Хеп, а его сын — Карахеп, мой отец». Снова углубился в семейные связи Тархеп, не обращая внимания на моих спутников. «Это мои сыновья Ур и Санчо, мои братья Богдан и Герман», — представил своих спутников. Только сейчас Тархеп увидел Санчо. Его глаза округлились. «Какой большой живот!» Комплиментов удостоилась лишь эта часть телесов Санчо. У остальных моих собеседников животы так не выпирали, и они удостоились лишь кивка головой. Похоже, правнук Макс Кепа помешан на чревоугодии. Мысль была не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 Санчо опрокинул свою чашу одним глотком, громко рыгнул, вызвав умилённое выражение лица у Тархепа, и принялся за еду. По еле заметному знаку Тархепа полуобнажённые слуги удалились, оставив меня гадать, почему прислуживают парни, а не женщины. Какое-то время ели молча. Надо отдать должное, приготовлено отлично. Жареное мясо, обычно жесткое, здесь было чрезвычайно мягким, словно его вымачивали в особом растворе. Наевшись, откинулся на шкуру, свернутую по типу подушки. Богдан, Ур и Тиландер быстро закончили. За столом осталось только двое едоков, Тархеп и Санчо. Около получаса продолжалось соревнование. Кто кого переест, пока правитель Родоса не сдался. Санчо еще какое-то время продолжал трапезу, не отвлекаясь на наш разговор. Моска не знал врагов.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 На мой вопрос, видели в этих водах необычный корабль, Тархеп ответил отрицательно. С его слов, кроме кокурусов, из Брилена и Макселя, кораблей ни у кого не было. Дикие племена имели маленькие лодки, но до парусов они еще не додумались. На вопросы Тархеп отвечал четко, сразу улавливая суть, чем несколько улучшил мнение о себе в моих глазах. Сирак, по его словам, отправился в плавание с грузом соли и шкур. Шкуры буйволов очень ценились в мозг. Ими занавешивали комнаты, стелили на пол. После сытной трапезы нам показали гостевые комнаты, сплошь устланные шкурами. «Торхеп, надо людей с корабля накормить и устроить, пока мы находимся здесь!» Тиландер обратился к правителю Родоса. Но его слова, оказаясь лишними, заниматься нашими людьми было поручено сразу. В плане накормить и напоить, мозга мог дать фору остальным государствам. Три дня, проведенные до возвращения Серака из плавания, слились в один сплошной праздник с чревоугодия.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 Расспросив его о плавании, снова услышал про место, где на берегу стоит огромный шар, которому поклоняются дикие. Тиландер беззаперационно заявил, что речь идет о плаже, возбудив мое любопытство. «Тархеп, мы завтра отплываем. Мне нужен Сирак, чтобы показал то место, где стоит шар!» Возражение не последовало. Единственным было сожаление, что мы так быстро уходим. С Санчо Тархеп прощался особенно трогательно, долго похлопывая неандертальца по его выпирающему животу. Сирака я взял с собой, чтобы он показал то самое место с блестящим шаром, планируя завести Народос на обратном пути. Путь от острова до побережья Ливана занял четверо суток. Тиландер сразу понял, куда мы направляемся. Огибая выгнутую на север часть Кипра, долго вглядывался в ландшафт острова, измененный вулканами. Северная часть горного хребта стала более пологой за счет длительно изливавшейся лавы. Никаких костров или признаков присутствия человека на острове не заметил.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 Преодолев около 3000 миль по морю, 20 февраля Катисарк пришвартовалась в порту нашего родного Макселя. Впереди была весна. Пора новых путешествий и приключений.